в ладно вернемся к луизе поперву вы известили мистера Лейси, будь то видели ее у заведения клейборн что теперь скажете о дело было вечером сэр дамочку видал мельком под факелом наверное я не говорил теперь же знаю что обознался косачами крив похоже да не она в «Вы уверены, что обознались?» «О, так точно, сэр. Разве нет?» В. почему спрашиваете?» «О, вроде как вы сумлеваетесь, сэр. Овечка да ярочка одна парочка. Помнилась мне. Ошибка. В. точно ли спутали?» «О, мне довольно слово мистера Бартоломью. Вернее, того, что передал мистер Лейси. Коль им, ладно, так и нам годно. В. Часто с ней беседовали? О, редко, сэр. С первых же минут она выказала себя жеманной недотрогой. Конечно, ныне курица и та фурица. В дороге или за столом взглядом не одарит. Дескать, мне не досуг. Не зря имчик французская. в для горничной не чрезмерно ли этакое жеманство? О, да, нынче они все такие, сэр. — Говнюхи! — окорчит из себя. — Леди! — В. — Не выражаться мне! — О! Прошу прощения, Ваша милость! — В. — Другого ее имени не знаете? — О! — Нет, сэр! Откуда? — В. — А как зовут ту, что служит у Клейборн? — О! Не ведаю, сэр! — И напарник мой, что указал на нее, тоже не знал. Сказал ли, что она лакомый кусок, и кличет ее... «Стыдливицей?» «Похоже, господин, кого мы принесли в Портшезе, направлялся к ней?» «Маркиз И, сэр». В, «В ту пору вы служили носильщиком?» «О, да, сэр. Бывало, что ничем иным на жизнь не заработаешь». «В туда частенько доставляли пассажиров?» «О, случалось, сэр. Куда закажут?» «В, но так и не узнали имен шлюх?» «О, нет, сэр». Прознал только, что там самые отборные девки, и к ним наведывается половина всех богатеньких старых пердунов. Виноват, сэр, всей лондонской знати. В. Вы, вы уверены, что ваша попутчица и та шлюха? Ни одно и то же лицо. О. Как пить дать, сэр? В. Вы... Не спрашивались сию Луизу, откуда народом и прочее? О. Не единожды, сэр пока добирались до Эймсбери. Мол, давно ль в горничных, у кого служила, но она была скупана слова, что твой сквалыга совсем не из болтушек. В. А что сказывала про ту ночную отлучку в Эймсбери? О, напрочь все отрицала, сэр. Потом озлилась. Аж всю ее перекосило, вот тогда-то я и понял, что она врет. — В, скажите-ка, прежде чем узнать, что Дик гостит в ее постели, вы замечали между ними приязнь? — О, да любому было видно, сэр, что парень втюрился, глаз с нее не сводил. Служил хозяину, а угождал ей. — В. — Как так? — О, ну... Еду я относил, поклажу ее таскал и прочее. Все как в присказке. Куры да муры, да глазки на салазках. Но девица столь открыто не выказывала свои чувства. О, она хитрее, сэр. Обращалась с ним, как с собачонкой. Но после Эймсбери, когда все вышло наружу, почти не таилось. Едут вдвоем так она прильнет к нему точно, детитка аба жонушка. В. Вопреки жеманству? О. Как говорится, все бабы одним миром мазаны, сэр. В. Где она сидела? Перед ним или позади? О. Поначалу. Унасестилась, как положено, сзади. Точно попугай на жердочке. А на третий день перебралась вперед, Дескать, на холке ей, мягче. — Сказала прямо, поближе к тому, что у парня промеж ног. — Да простит меня, ваша милость. — Вы... вы б справились, может, они женаты? — О, не стал, сэр. Мистер Лейси шепнул мне, что больше ничего не вынюхивал, а то еще не дай бог решать, что я по его указке шпионю за мистером Бартоломью. Я прикусил язык. И сказал себе, «Видать, бабонька опасается насмешек над своим выбором и ради моего же блага меня сторожится». В. Вы... «Поясните?» «О! Что не говори, сэр. Девица она смазливая. На красивый цветок летит и мотылек. Думаю, она все прочла в моем взгляде». «Вы... хотели приволокнуться?» «О! Можно б, сэр, если бы она допустила». В миг смекнул бы, что она такое, и верналь моя догадка насчет стада мамаши Клейборн. В. Что-нибудь еще об ней скажете? О, ничего, сэр. В. Значит, с последнего дня апреля вы не слыхали об ней. Дикий и его хозяине?» О, нет, сэр. И в газетах не встречали заметок? О, ей богу, нет, сэр. В. Стало быть... Все говорило о том, что план мистера Бартоломью увенчался успехом. Никакого злодеяния не совершено, и вы ни в чем не замешаны. О, до сегодня так и думал, сэр. Чего ж волноваться, коль я безвинен. Да еще вижу, как ваша милость справедлива и добры. Опасаться мне нечего, роль моя пустяшная, вроде, знаете ль, сторожевого пса». «Почему вы остались в Уэльсе, а не вернулись в Лондон за деньгами?» «Что сберегал для вас мистер Лейси?» «О! Тому уж три месяца, как я отправил ему письмецо, где все разъяснил». «В! Протон ничего не знает». «О! Тогда, сэр, обременю вас рассказом. Прибыв на родину, я получил известие, от Коева, ваша милость, расплакался, словно дитя». Ибо старушки моей больше не было на свете. Уж три года, как сошла она в могилу. А Давичи за ней последовала и любезная моя сестрица. Остался один лишь братец, Голь перекатная, Истинный валиец, Что бедами упился, Слезами похмелился. Ну вот, сэр, Месяц я с ним проваландался, Помог, чем можно, Потом говорю себе... Пора, грю, возвертаться в Лондон. Уж больно. Затрушенное местечко наш, Суонси, сэр. К тому же деньги и Джонс долго не соседствуют, словно стрелки городских часов. Все, что привез, кануло точно в прорву. Так что в Лондон я отправился пешедралом, ибо на иное средство не имелось. В Кардифе встретил дружка. Кто меня приютил? Один его знакомец, узнав, что я обучен письму и счету, да еще повидал свет. Сказал, где в конторе их есть вакансия, то у мистера Уильямса, где меня нашел ваш человек. Тремя днями ранее старый приказчик, коего хватил Кондратий, отдал Богу душу, так что мистер Уильямс крепко зашился с делами.